На Арумии тем временем готовилась церемония передачи власти. В зале торжеств собрались тысячи. Военные, ученые, представители совета, простые граждане. Атмосфера была приподнятой и вместе с тем тяжелой. Все понимали, что закрывается целая эпоха. Лидер Артамонов Иван Всеволодович стоял на возвышении. Лицо его старо, но в глазах горел все тот же огонь, что когда-то вел людей сквозь войны и открытия. Рядом с ним в сиянии голограмм присутствовала и И.И. Келла. Она вела церемонию спокойным, ровным голосом, и каждое слово казалось высеченным в камне. — Сегодня, — произнесла Келла, — Мы становимся свидетелями Великого Перехода. Лидер Иван Селдович Артамонов передает полномочия своему преемнику, Ромову Илье Ивановичу. В зале раздался торжественный гул. Иван медленно снял с пояса символ власти, тонкую информационную плату, хранилище кодов и ключей цивилизации и протянул ее Ромову. Тот принял ее с легким поклоном. Его руки дрожали. — Отныне, — продолжал Кэлла, — новым лидером является Илья Иванович Ромов. Пусть его правление будет мудрым и справедливым. Зал взорвался аплодисментами. Люди встали. Кто-то кричал «Слава!», кто-то плакал, понимая, что старый лидер уходит. Другие члены совета также передавали свои полномочия преемникам. Каждый шаг был тщательно выверен. Речь — символ клятва. Все происходило торжественно и постепенно в течение нескольких дней. Настал момент прощания с народом Румии. На центральной площади собрались десятки тысяч людей, чтобы проводить в своих лидерах. Люди стояли плотными рядами, в руках у многих горели факелы, в воздухе развивались флаги цивилизации. На возвышении установили огромную трибуну, с которой должны были выступить те, кто покидал планету навсегда, отправляясь в новый путь на борту Коршуна. Вперед вышел Артамонов. Секунду он молчал, глядя в толпу, на тысячи лиц, среди которых было столько знакомых и незнакомых, юных и старых, счастливых и печальных. Его сердце сжалось, но он собрался и начал говорить. «Друзья мои, братья и сестры, я ухожу, мы уходим. И делаем это не потому, что разлюбили свою землю или свой народ. Нет». Мы уходим, потому что впереди новые рубежи, новые опасности и новые надежды. И кто-то должен быть там первым. В толпе раздался гул. Кто-то закричал «Не уходите!» Но Иван поднял руку, прося тишины. «Когда-то, много лет назад, — продолжил он, — я дал вам слово, что поведу нашу цивилизацию к звездам. Это слово я сдержал. Теперь же моя задача иная. Вместе с вами, вместе с этими отважными людьми, мы должны создать силу, которая защитит человечество в любой точке Вселенной. Эмма Робинсон добавила сто рядом. «Мы не прощаемся навсегда. Мы уходим, чтобы открыть дорогу в будущее. Руми останется сердцем цивилизации, но Коршун станет ее рукой» рукой, устремленной в будущее, с надеждой на счастье. Толпа молчала. Кто-то плакал, кто-то держал детей на руках, показывая им лидеров, чтобы они запомнили этот день. Вслед за ними выступили остальные. Эмма Робинсон шагнула вперед решительно. Народ Румии, вы знаете меня. Я командую нашими армиями, и теперь поведу часть этих сил в космос. Мы сделаем все, чтобы Румиан всегда оставалась в безопасности. Фулин говорил спокойно, словно генерал, которому привычно и победа, и потери. — Я ухожу вместе с вами. Но мои корабли остаются здесь, чтобы защищать дом. Помните, мы едины, где бы мы ни были. Бернс поднял руку, словно салютуя. — Мы строим будущее. Это будущее ваше. Гром и Боев говорили проще по-солдатски, но от их слов веяло надежностью. — Мы не подведем. Если придет враг, он встретит нас первыми. И когда все замолчали, Иван вновь поднялся. Его голос дрогнул, но он не позволил себе сломаться. — Я любил вас, люблю и буду любить всегда. Вы — мой народ, мой дом. Но теперь наш дом стал шире, им стала вся вселенная. Прощайте. Люди не расходились долго. Многие стояли на коленях, молились. Другие пели старые песни, которыми провожали героев похода. Дети махали руками, будто хотели дотянуться до уходящего в небо шаттла. Когда все закончилось, Артамонов вернулся на коршун. Его встретила Ирина. Он был уже не тем стариком, каким казался на церемонии. Процессы омоложения шли, и лицо его разгладилось, в плечах появилась прежняя твердость. Но все же он ощущал слабость Возраст не уходил сразу. — Ну что, — сказала Ирина, улыбаясь, — теперь ты снова мой партнер не только по власти, но и по жизни. Он обнял ее, тихо отвечая, — «Я вернулся туда, где должен быть. С тобой». Команда постепенно собиралась на борту. Это была необычная, удивительная команда. Ветераны и новички, старики и молодежь, военные и ученые. Люди, киборги, искусственный интеллект. Словно сама Вселенная собрала их вместе. Коршун медленно оживал. В его недрах гудели доки, где готовились новые крейсеры и истребители. В жилых отсеках уже проектировались школы, медицинские центры и места для семей. Все понимали. Впереди ждут не только исследования, но и битвы. И не раз придется применять силу. Таковы реалии, такова была жизнь. Но начало положено и оно обнадеживало.